Глава шестая. Даже сильные духом смутное время с мукой душевной сносили. Сон. Такого она еще не знала. Испытывая тяжесть в желудке и голове, тварь весь день пряталась в узкой пещере на склоне холма. Там ее глаза и мысли затмила какая-то странная пелена. Когда тварь проснулась, дневного света не было. Сверху на нее смотрели звезды. Она еще немного полежала, свернувшись на полу пещеры, но вскоре из белой пустоты возник властный голос. Тварь распрямила конечности и встала. За пещерой расстилалась равнина. Это была другая страна. Здесь росли деревья, а между ними лежали небольшие холмы, покрытые нетронутым снегом. Дальше на юге виднелись долины. Тварь двинулась дальше. Неделями шла она сквозь льды и снега, и ей предстояло еще идти и идти, но вперед ее гнало одно и то же острое желание. Где-то впереди находилось то, что ей было так нужно. — Да, — сказала та, что вела ее. Смутно тварь сознавала, что этот голос никогда не перестанет звучать. Она... Откуда тварь знала, что ее ведет она? Тварь поняла это совсем недавно. Мысли и воспоминания путались в голове твари, сливаясь в мучительную боль. Скользя по сугробам, увязая в снегу, порождение рун следило за луной. Этот серебристый шар висел так высоко, что добраться до него было невозможно. Разозлившись, тварь попыталась залезть на высокую сосну но нижние ветви подломились под ее тяжестью, и расцверепевшая тварь изо всех сил вцепилась когтями в ствол, оставив на коре глубокие параллельные полосы. Снова и снова тварь стала драть когтями дерево, испытывая от этого какое-то особое удовольствие, и остановилась только тогда, когда ствол стал почти голым, а снег под деревом был усеян клочьями коры. После этого тварь двинулась дальше, продираясь сквозь заросли, шагая среди длинных голубых теней арктической ночи. В последнее время пищи было много — заяц, горностай, куница, стадо оленей. При воспоминании о нем тварь заурчала от удовольствия, тяжело пробиваясь через глубокий снег. Сверху на нее светила луна. Когда наступил рассвет, тварь остановилась возле куста, усыпанного красными ягодами. Стряхнув снег, она стала объедать эти ягоды, оказавшиеся горькими и терпкими на вкус. Потом вдруг замерла, нюхая воздух. К ней кто-то шел. Кто-то очень странный и столь восхитительно пахнущий, что, выронив изо рта ягоды, тварь резко развернулась и осторожно приблизилась к опушке. По снегу двигалась тонкая, нескладная фигура. У нее были длинные плоские ступни, которые она ставила на поверхность снега. В мохнатых лапах она держала длинные палки. Тощее двуногое существо, покрытое густым мехом, с трудом взбиралось по склону холма. Тварь не сводила с него бледных глаз. Потом вышла из-за деревьев и остановилась. Лыжник оглянулся. Его губы беззвучно зашевелились.